Глава третья. «Сжигая прошлое». «Надо поговорить», — прошептала я ему на ухо. Йохан, поначалу застывший, резко выкрутил мою руку и попытался ударить в живот. Я ловко увернулась, оказалась прямо перед ним и победно усмехнулась. «Совсем обалдела», — рявкнул приятель и попытался меня схватить. Я отшатнулась и загородилась вертикальной стойкой с тканями. Потом мы ещё пару раз попетляли в тесных проходах, и выражение лица Йохана из раздражённого стало хитрым. Приятель выглядел ухоженно. Светлые волосы прилизаны, бородка расчёсана, весь такой сияющий. Наверняка ждал дорогих, в прямом смысле слова, гостей в свою лавочку. «Надо было проверить, насколько ты в хорошей форме», проговорила я, отступая. «Настолько, что готов надрать твои прелестные рыжие уши, леса «Ты не первый за это утро, кто хочет так поступить». «Охотно верю, знаешь ли», — хмыкнул Йохан, обходя вслед за мной развешанные шелка и лёгкие прозрачные накидки, раздуваемые ветром из окна. «Дело с бургомистром зашло слишком далеко. Ты знаешь...» Йохан резко обернулся, чтобы точно убедиться, что вокруг чисто. «Какого демона ты пришла сюда, Мэйлис? Это не разговор для этих мест». «Такого демона, Йохан, что мне теперь некуда идти. Распустили слухи, что я связана с этим делом», Понятия не имею, кто, но мне нужна помощь. — Только не говори, что ты попалась ищейкам. Я была в доме бургомистра по делам и даже подумать не могла, что кто-то из банды настолько туп, чтобы оставить на стене прямо на месте убийства. Ваш проклятый знак! Йохан сделал рывок, схватил меня за руку и быстро уволок в подсобное помещение. Его помощника по лавке ещё не было, и мы могли поговорить наедине. Кажется, мой бывший напарник... Страсть как боялся, что я втяну его в неприятности. Однако когда-то он со спокойной совестью втянул меня. Когда-то мы были с ним в уничтоженные теперь банде Дикие, в керанийском герцогстве. Там были и Рейнард, и Брен, наш бывший главарь. Целую жизнь я провела с этими людьми бок о бок. Лет пятнадцать, не меньше. Можно сказать, другой жизни толком и не знала. Смутные были времена со свержения Старого Короля отца нынешнего. Сотню раз я могла погибнуть, как дочь неугодного противника переворота. Того, кто защищал Эдварда I. Защищал и защищался потеряв собственную жизнь, и попутно ввергнув нашу семью, меня и мать, в немилость при новом правителе. Но после знакомства с Рэем, после того, как тот вернул себе герцогство, после того, как... Власть снова сменилась, и на трон вернулся сын свергнутого и убитого много лет назад правителя. Я тоже захотела нормальной жизни. Уехала подальше, начала всё заново. Собирала травы. По правде ведь мечтала о тишине и спокойствии после долгих лет разбоя. Но надо было так случиться, что и здесь, в Волтхаре, прошлое догнало меня в лице Йохана. Он не забыл наши годы вместе и не готов был мириться с тем, что надо начинать сначала, с самых низов. Именно он уговорил влезть в одно крохотное дело, только чтобы заработать деньжат для начала нормальной жизни. Кто знал, что за этим последует не только ограбление одного богатея, но и убийство пары стражников, полгода затишья и сидение в подполье, татуировка на моём плече, как неизбежный символ причастности к тёмным делам города. Всё было как в кошмарном сне, который я так пыталась забыть. Йохан обещал, что поможет мне выпутаться. Каялся, что так обернулась. И помог, но всё равно я винила его за то, что сбил меня с пути. И именно он теперь утверждал, что шалые не причастны к убийству бургомистра. Однако всё, что я видела в его доме, говорило об обратном. В каморке было тесно, завалено тканями но я внаглую уселась на стол и уставилась Йохану в глаза, в полумраке, особенно тёмные. «Это ложь», — сказал он жёстко. «Я видела своими глазами». «Зачем полезла туда?» «Забирала кое-что. Увидела случайно. А благодаря тебе на мне несмываемые доказательства вины. Паршивые, знаешь ли, обстоятельства». «За тобой следят?» «Нет. За кого ты меня принимаешь?» Йохан шумно выдохнул. «Слушай». «Завязывай с этим, это не твоего ума дело теперь. Ты ведь сама хотела уйти с миром. Тебе нужны деньги?» «Деньги не бывают лишними». Я сверкнула глазами и улыбнулась. «Но всё-таки скажешь мне правду. И что сделали с семьёй бургомистра?» «Ты ушла, Майлис», — напомнил Йохан резко и настойчиво. «Не суй свой нос». «И не собиралась, но кое-кто меня подставил, как и всех вас, если ты говоришь, что никто из ваших...» «Не убивал Талеева, а на стене оставили след. Неужели оставите как есть?» Йохан хмыкнул и быстро окинул меня взглядом. «Так и знал, что ты долго не продержишься». «О чём ты?» «Ты слишком любопытна, чтобы оставаться в стороне. Хочешь вернуться, так и скажи, замолвлю за тебя словечко». «Нет, я не про это, Йохан». «Я же вижу, что твои дела идут плохо», — продолжил нахально напарник, осматривая мой внешний вид. «Этому платью пятый год». «Обувь потёрта. Деньжат осталось на пару недель, я прав?» «Иди в задницу!» «Значит, прав. Держи-ка». Он снял с высокой напольной вешалки готовое платье тёмно-серого цвета. Длинное, из дорогого искусно выделанного грагрона, гладкокрашенного шёлка. С первого взгляда не скажешь, но знающие оценят стоимость наряда. Я коснулась его пальцами. Лёгкая, гладкое и очень мягкая но совсем не в моём стиле. И зачем оно мне? — Чтобы ты выкинула своё старьё. Снимай, я выброшу, пока никто не видел. — Вот ещё. Сам-то представляешь меня в этом... этом? — не не представляю. Знаешь, у меня туго с воображением. Лучше просто посмотрю. Наглец скрестил руки на груди. — Будто ты чего-то ещё не видел, — усмехнулась я. Несмотря на слухи в банде, мы с Йоханом никогда не спали. Он был не в моём вкусе. Блондин со светлыми бровями. Кстати, на лицо типичный добряк, особенно когда улыбается во все щёки. Не то чтобы толстый, но весьма крепкий. Зато мы успели повыживать в лесу, скрываясь от преследования. Едва не замёрзнуть насмерть, пострадать на пару от голода и всё равно уцелеть всем врагам назло. — Давай-ка! — кивнул он снова уже куда серьёзнее. Если тебя видели в старом, тебе же лучше будет. Прибудешь незаметно в западный Ксайд. Я дам ключи от одной комнатки. Посидишь тихо какое-то время». Я криво улыбнулась. «Ладно». Недолго думая, стянула через голову и впрямь затасканное платье со свободной юбкой и разрезом, позволяющим ходить быстрым шагом. Оно было моим любимым, привезла ещё из керании. Но пора прошлое сжечь окончательно. Йохан тем временем не упустил возможность поразглядывать мой плотный лифт нижнего белья, тоже отделанный кожей, высокий пояс с кинжалом и штаны, обтягивающие бёдра. «Ты явно не на прогулку собиралась», — заметил он, потерев подбородок. «Говорю же, что у меня неприятности», — буркнула я. «Но рассказывать подробно о том, как попалась в лапы и дознавателю, я не стала. Йохан не подлец, но посмеяться может. Да и не его ума дело, вот что». никого ты хочешь из меня сделать?» достопочтенную молодую горожанку. Йохан принёс мне платье и помог надеть, застегнул все застёжки сзади, удивительно ловко, с его-то толстыми пальцами. Я перекинула волосы вперёд и терпеливо ждала, пока он закончит ковыряться. Посматривала только в большое напольное зеркало напротив, на которое сверху были накиданы десяток готовых костюмов. Но даже так я видела перед собой какую-то совсем другую женщину. Взрослую, серьёзную будто бы недостижимую. Скрутив волосы в пучок, я быстро заколола их и закрепила заколкой, лежащей тут же на небольшом столе. Пара тёмно-золотистых в полумраке прядей кокетливо очертили лицо. Представила вдруг, что именно в таком виде, а не простоволосой меня бы застал Даррес. Может, не посмел бы и тронуть. Не посмел бы издеваться и сдирать рубашку, чтобы найти татуировку на плече. «То сама не своя», — хмыкнул он вдруг. «Не влюбилась?» «С чего ты взял?» Я резко обернулась и откинула его руки прочь. «Румянец на щеках так и не сходит. Глаза горят». «Брось!» Резко перебила я его болтовню. «Так что ты говорил про комнату? Где это?» Йохан вытащил из-за пазухи пару ключей. «Да вот, готовил комнату под сдачу, но раз такое дело, тебе довезёт, извозчик. Ты можешь побыть хоть пару дней тише воды, ниже травы?» Он понизил голос. Так значит, про убийство и похищение — это правда? Йохан неуловимо дёрнул уголком рта. «Мэллис, когда я тебе врал?» «Дай-ка вспомнить. Постоянно? Или всегда?» «Обещал всего лишь маленькое дельце а я до сих пор не могу отмыться от этого». «Конечно, стараюсь держать рот на замке, но сам знаешь». «Не суди меня по делам всей банды», — досадливо бросил Йохан. «Если кто и причастен к этому, так я выясню. А так знаю» что уговор был не трогать старика, потому что только кретин не знает, какие у него связи в столице. «Вот как? Я думала, ты знаешь всё, что происходит в банде», — протянула я. «Значит, и от тебя там секреты?» «Твоё любопытство переходит все грани, леса», — шутливо отмахнулся он. «Давай, шуруй. Нет, погоди». Он достал с одной из полок смешной головной убор, над которым я потешалась, когда впервые приехала в волт -Хар. Шаперон здесь носили и мужчины, и женщины. Улицы города протянулись так, что на них без конца дул ветер. Подобие плотного капюшона застёгивали под подбородком, а в тёплую погоду откидывали назад, превращая в короткую накидку на плечи. Если надеть на голову, то он защищал от непогоды, а если не застёгивать, то длинные края оставались по бокам и спускались на плечи. Этот шаперон был богато украшен орнаментом и идеально подходил к цвету платья. И к тому же бесценное свойство. Прикрывал мои рыжие волосы от излишнего внимания. Не дать не взять богатенькая дама на прогулке. Я натянула большой капюшон и улыбнулась Йохану из этой тёмной глубины. Так сойдёт? Более чем. Пойдём, провожу. Ухмыльнулся напарник. Последний раз тебе выручаю, слышишь? И на этом мой должок будет закрыт. Идёт? Я подумаю. Зависит от того, как успешно у тебя получится в этот раз. «Если бы не я, ты бы уже просила милостыню на площади», — продолжал ворчать Йохан, выводя меня из магазина под ручку, точно хрупкую леди. «Если бы не ты, я бы уже устроила своё дело понадёжнее и работала на себя со спокойной совестью», — напомнила я снова. «Глядишь, и без милостыни обошлось бы». «Ладно, леса никому ни слова, прошу тебя», — вздохнул он и не собиралась. Огрызнулась я вяло, мне тоже без надобности. «Дай знать завтра, как обстоят дела. Обещай». «Обещаю». Йохан взмахнул рукой, подзывая извозчика. Экипаж, дежуривший неподалёку, подкатил быстро. Быстрее, чем я успела ещё что-то сказать. «Ну и ладно». «Пожалуй, он прав. Не помешает немного прийти в себя. Может, дело раскроют раньше, чем я думаю, и несносный дознаватель покинет город так же незаметно, как объявился».